Глава семнадцатая Я болела двое суток. В основном температурила, но сознание не теряла, прекрасно понимала происходящее со мной. Лекарь постоянно пичкал меня настойками, самыми разными, от жутко сладких, которые оставляли противный привкус на языке, до невероятно горьких, заставлявших морщиться от отвращения. Я пыталась глотать их с надеждой на скорейшее выздоровление, но каждое новое зелье лишь добавляло частичку к общей усталости. Служанки то и дело меняли мне постель и приносили куриный бульон с двумя-тремя кусочками хлеба. Я ела его с трудом, даже простая еда казалась мне тяжелой и непосильной. Внутри все бурлило, тошнота и слабость не отпускали ни на минуту. Я чувствовала себя как будто в плену собственного тела, которая предавала меня в самый неподходящий момент. Матушка, едва узнав о моем недомогании, довольно быстро исчезла из замка, прихватив батюшку. Они уехали в своей карете на следующий день после званого ужина и даже не попрощались. Я не могла сказать, что была этому удивлена. Их равнодушие стало привычным фоном моей жизни. Так что выхаживала меня прислуга, заботливые руки Лины, и других служанок были единственным утешением в этом одиночестве. Болезнь ушла на третий день. Я больше не температурила и даже смогла встать с постели, хотя ноги подкашивались от слабости. С трудом доползла до уборной. Каждый шаг давался мне с огромным усилием, но я была полна решимости вернуть себе хотя бы часть прежней жизни. Сил было мало, но на ногах я все же держалась. Завтрак в тот день подали на подносе с синей каемкой. Бульон дымился ароматом петрушки, а хлебные ломти, подрумяненные на сковороде, хрустели. Потом мытье, которого я так жаждала. Ванна оказалась спасением. Чугунный чан, наполненный водой, в которую бросили горсть соли и лепестки сушеной розы. Горячая жидкость обожгла кожу, но через мгновение мышцы расслабились, будто распутывая узлы. Лина поливала мне спину из ковша, а я смотрела, как пар поднимается к потолку, сливаясь с тенями. После этого я уселась в кресло у окна, завернувшись в плед из кузи шерсти и посмотрела наружу. Весенний день развернулся передо мной во всей красе. Яркое солнце освещало зеленые поляны вокруг замка, а нежные цветы, Распускались под его теплом, птицы весело щебетали на ветках деревьев. Их мелодии напоминали о том, что жизнь продолжается вне этих стен. Воробьи дрались за ветку сирени, рассыпая фиолетовые лепестки. Я наблюдала за тем, как ветер играл с травами и цветами. Они покачивались в такт его нежным порывом. В душе что-то трепетало. Надежда? или просто желание вернуться к нормальной жизни. Я чувствовала себя обновленной после болезни, словно весеннее солнце прогнало тьму из моего сердца. Я больше не страдала из-за мыслей о Ричарде. Он воспринимался как давнее прошлое, надежно похороненное в моем сердце под грузом повседневных дел. Совсем скоро я настолько окрепла, что смогла встретиться с Дирком в гостиной на первом этаже, чтобы обговорить нужды имения. Старая комната встретила нас запахом воска и старого дерева. Солнечный свет пробивался сквозь пыльные шторы. Я сидела в кресле с высокой спинкой, подложив под поясницу подушку, вышитую синими птицами. На столе между мной и дирком стоял поднос с чайником из потускневшего серебра и двумя глиняными кружками, одна с трещиной по краю. Дирк, сгорбившись на краешке стула, вертел в руках кожаный кошелек с медными заклепками. Его холщовая рубашка была закатана по локоть, открывая загорелые руки в царапинах от ежедневной работы. Сапоги, покрытые подсохшей грязью, оставили комья на половицах, но я сделала вид, что не заметила. Колодцы высохли. Повторил он, кивнув в сторону окна, за которыми виднелись далекие крыши деревни. Врудниковой и Глухаревкины народ воду из луж таскает. ваш сиятельство, старые шахты завалены камнями, без взрывчатки не расчистить. Он достал из кармана сверток в промасленной бумаге, развернул его, показав кусок замши с выжженными рунами. Мельник лобы принес. Говорит, амулеты почернели, как уголь. Ночью тени по стенам ползают, жернова сами крутятся. За окном пролетела стая ворон. Их крики смешались со скрипом двери в коридоре. Лина просунула голову, принесла тарелку с лепешками, еще теплыми от печи. Дирк, не глядя, взял одну, разломил пополам, крошки посыпались на колени. В святилище всех богов дождь через крышу льет. Он махнул рукой в сторону востока, где за лесом стояла деревня с каменным храмом. Жрец грозится, что Эрита наслала на нас гниль за небрежение. Я потянулась к чашке, чувствуя, как от прошедшей болезни все еще дрожат пальцы. Чай оказался крепким, с горчинкой полыни, видимо, Лина добавила ее для бодрости. Запах дыма из камина смешивался с ароматом свежеиспеченного хлеба, создавая странное ощущение уюта среди проблем. Дирк вытащил из-за пазухи потрепанную тетрадь, исписанную неровными столбцами цифр. На колодце триста золотых. На мельницу пятьдесят на амулеты. До двадцать кузницу за новые скобы. Храм. Он хмыкнул, проведя грязным ногтем по строчке. Жрец просит двести, но хватит и стаи, если самому лесорубам бревна сплавить. Я покивала, показывая, что все услышала. Нужно золото, дам сколько следует. Надо сейчас, пока тепло и дождей почти нет, привести все в порядок, а то лето промчит быстро, а за ним и осень с ее ливнями. Ну а зимой по морозам и подавно ничего не отремонтировать. Так что да, сейчас самое лучшее время.